Глава 14. Школа. «Ну, смелочка, у вас что?» Целитель Власии добрался и до меня. Испугались, ударились о стены магмобиля. Или и то, и другое. «Не стесняйтесь, здесь все свои». «Ничего», — улыбнулась я говорливому старику. «Я в порядке». Но все-таки подержала диагностирующий артефакт. «Хм, недавнее отравление — это ничего?» Целитель нахмурился «Интересненько». Что-то заставило меня повернуть голову влево и утонуть в темном взгляде эмиссара, напряжённом и встревоженном, если мне не чудилось. Я быстро отвернулась и призналась, кровь могильного Укхольда нейтрализована, остаточное ничто. Целитель не удовлетворил мой ответ. Прищурившись, он приказал помощнице «Ириника, принеси леди Керри общеукрепляющее зелье, будем устранять ничто». «А я говорила, что зелье необходимо», — возмутилась староста Ния. «Ничего не надо. Я сейчас дам леди Керри свое. Вот». Девушка ловко вытащила из заплечной сумки склянку с желтоватой жидкостью. Целитель, ловко выхватив зелье у нее из рук, выдернул пробку и капнул на тыльную сторону ладони. Слизнув, одобрительно подсукал языком. «Отличненько. Пейте, леди. Кое-кто из молодежи умеет варить не только отраву». Но идельное лекарство. Староста покраснела от похвалы, а у Ярейники вспыхнули уши со стыда. Хм, это что, его помощница умеет варить отраву? Или о чем он? Раздумывать над чужими реакциями было некогда. Я заметила, как округлились глаза у Нии. Обернулась и то тотчас зажмурилась. Открыла глаза. Нет, не показалось. Вместе с ней. Мы бросились к Дите, которая пыталась отковырять частичку врат. Что они непростые и их лучше не трогать, было понятно и без всякого анализа. Но Дита, восторженно разглядывая черное полотно сквозь магические очки, упорно пыталась вырезать кусочек небольшим ножом. — Ты что творишь? — прошипела Ния змеей. — Нельзя! — Я спать не смогу, пока не пойму, из чего они, — горестно призналась исследовательница. Не удержавшись от соблазна, я коснулась широкой теплой доски. Предсказуемо моя рука сквозь нее не прошла. «Врата вроде бы из дерева», — продолжала шептать Дита. «Но магическая структура непостоянна, она в движении». «Шарлаховый дуб», — прозвучало за нашими спинами. Девчонки испуганно подскочили и обернулись. У меня и самой сердце ёкнуло из-за неожиданного появления Эликса. Шарлаховый, уточнила Дита, смущенно разглядывая Сара сквозь магические очки. И будто для себя уточнила. «Эти дубы еще красными называют». Эйликс доброжелательно кивнул. «Да, шарлаховый или краснолистный дуб. Его древесина может впитывать тьму, если это необходимо. И со временем у нее появляются особые свойства. Поговорим о них позже, когда отдохнете». Гостевые домики с ванной и ужином ждут вас. Слова «ужин» и «ванна» творят чудеса, придавая сил и улучшая настроение. Не повеселела, а Дита возмущенно запротестовала. Но я не устала. Устала-устала. Широко улыбаясь, староста потянула ее за собой. Я осталась одна с Эликсом. Как вы, леди Керри? Опять официальный тон. Я сдержала рвущийся с губ вопрос. Знаю точно, что, умирая, видела Эйликса, и он поделился силой тьмы, не позволив уйти в сады богов. Разве это не сближает? То, что эмиссар, когда спасал мою жизнь, перешел на «ты», а сейчас сделал шаг назад, почему-то задело. На шее завозился зверь. Кстати, надо придумать ему имя. И да, котик... Тоже был рядом. Три спасителя. Кузен, Эйликс и кот. Но если бы не Эйликс, я бы умерла в седьмой раз. Умерла окончательно. Целителей ведь в лесу не было. Спасибо, я в порядке. Вы же были неподалеку, когда меня осматривал целитель волосей. Если сильно устали, можете поужинать в коттедже, предложил эмиссар. А если нет? Спросила старательно рассматривая зеленовато-желтую траву под ногами. «Встречаться взглядом с кромешником почему-то не хотелось. Тогда ждем вас через час в школьной столовой. Там же состоится заседание педагогического коллектива. У наставников возникли вопросы», — сообщил Эйликс и с предвкушением добавил. И я с удовольствием на них отвечу. Вы можете поприсутствовать». «Но я же не преподаватель», — удивилась я и посмотрела на Эйликса. «Зря. Я сразу попала в ловушку черных глаз». Страшно притягательных глаз. Смотрела бы в них и смотрела. Темное колдовство какое-то. С усилием я перевела взгляд на плечо директора. Крепкое, надо сказать, слегка припорошенная коричневатой пылью. Ветер дул в лицо, и директор теперь весь в останках квакусов. Тогда ему тоже придется принимать ванну. Густая пышная пена, и в ней обнаженный эмиссар тьмы. «Мои мысли свернули куда-то не туда!» «Вы приглашенный лектор», — спокойно заметил кромешник. «И уже участвуете в жизни школы». «Я так не считала, но и аргументы против найти не могла». «Да и что скрывать, мне гораздо интереснее провести вечер среди учеников и преподавателей школы, чем в одиночестве. По крайней мере, в толпе я не буду фантазировать об эликсе в мыльной пене. Но это не точно». «Лорд-директор!» окликнул кромешника целитель волосей. «Прошу вас, подойдите к нам». «Благодарю за доверие. С удовольствием поужинаю в школьной столовой и поприсутствую на заседании», произнесла я в спину Эйликса. Не оборачиваясь, он кивнул и подошел к старому целителю, тщетно уговаривающему Селену выпить успокоительную настойку. «Я в порядке, не нервничаю», как заведенная твердила бледная девушка. «Почему вы решили, что я испугалась квакусов?» Руки ее при этом сильно дрожали. «Конечно, вы не нервничаете», — кивнул Эликс и поинтересовался. «Вы ведь знаете состав успокоительного зелья?» Возмущенно на него посмотрев, Селена кивнула. «Разумеется, это знание за первый курс. Я могу приготовить эту настойку с закрытыми глазами, выбирая травы по запаху. В их числе есть растения, которые несут вред здоровью?» Селена нахмурилась, пытаясь понять, к чему клонит директор. «Нет». «Разве только если пить некоторые травы годами ежедневно?» «Раз зелье безвредно, примите его. Пожалейте седина нашего целителя», — заговорщицки произнес кромишник. Стоящий неподалеку целитель в поджал губы, но промолчал. Недовольство его как рукой сняло, когда Селена требовательно протянула руку. «Давайте своё зелье выпью, но я не нервничаю». Целители, одна из его помощниц, дружно закивали. «Лорд-директор», — позвал Эйликса, незнакомый мне кромешник. Улыбаясь, я с трудом оторвала взгляд от эмиссара. Еще сутки назад школу возглавлял лорд Ротта. Удивительно видеть, что нового директора приняли так быстро, пускай и не все. Тот же лорд Лис, когда пересекался с ним, напрягался, будто бы ожидая нападения. Но я почему-то уверена, что вскоре все изменится. Некоторое время наблюдала, как целитель оказывал помощь, больше моральную, а затем девушек отводили в коттеджный поселок. Помощь не требовалась, и я решила заняться своими делами. В суматохе не сразу удалось поймать хмурого лорда Мытиаса. Он куда-то спешил, но остановился и выслушал меня внимательно. «Леди Керри, зачем вам отравленная игла, которую вытащили из вашей шеи?» «На память, кулон сделаю», — нагло соврала я. Не каждый день оказываешься на грани жизни и смерти. Кромешник развел руками. К сожалению, иглы у меня нет. Ее забрал ваш кузен. Неприятно, но решаемо. Вам, случайно, неизвестно, в каком домике поселили моего родственника? В соседнем, слева от вас. Благодарю. Я уже хотела сбежать, как в голову пришла важная мысль. Уверена, что новый директор сразу подпишет ваше заявление на отпуск, если узнает, «Почему вы стремитесь в квартен?» Лицо мужчины осталось невозмутимым, но при этом он прижал ладонь к сердцу, без слов благодаря. Скорее всего, он и сам рассказал бы о сбежавшей невесте. Моя поддержка лишь придала ему уверенности. Через четверть часа я нежилась в горячей воде с ароматными травяными отварами. Неподалеку на крышке плетеной корзины для грязных вещей разлегся котенок. Казалось, он дремлет, Но желтые глаза время от времени распахивались. Мой пушистый страж не терял бдительности. Может, опасался, что усну в воде и утону? Выданное старостой зелье было выпито и уже успело подействовать. В горячей воде меня не разморило. Наоборот, вместо усталости пришла бодрость. И самое приятное, свойство зелья таково, что завтра утром не придется расплачиваться за сегодняшний прилив сил. Так, сколько у меня времени до ужина? 30 минут, и еще можно полежать. И все-таки силу воздействия зелья я переоценила. Уснула. Нахлебаться воды не успела. Котенок забил тревогу. Он шипел и мяукал, пока я не открыла глаза. Спасибо, Нокс. Сейчас я вылезу из ванны и пойду на ужин, с которого принесу тебе что-нибудь вкусное. Нокс! Имя пришло само. На лейде оно означало «беззвездную ночь». Шерсть у зверя черная, имя подходило идеально. Поглядывая на часы, я торопливо заплела косу и скрутила ее в шишку на макушке, закрепив любимыми шпильками. Затем переоделась. Сменной одежды хватало, благодаря умничке Филиппе. Выбор мой пал на подчеркивающие фигуру, но со скромным вырезом длинное платье вишневого цвета. Под ним были обтягивающие черные штаны. И тепло и удобно, если придется драться или убегать. Естественно, и в этой одежде имелись серебряные нити, которые отпугивали мелкую нечисть. Подходящий по цвету кожаный плащ в недавних приключениях не пострадал, и я с удовольствием надела его и вечером. Завершали образ романтичной некромантки высокие черные сапоги на каблуках с остальными зачарованными набойками. Для некоторых видов нежити встреча с ними смертельно. «Ниша Линокс. Я постараюсь вернуться поскорее», — пообещала котенку. Заскочу к кузену за иглой, а затем уже пойду в школу». Распахнув дверь, застыла. У крыльца стоял эмиссар с белой тарелкой в руках. «Добрый вечер. Прекрасно выглядите, леди Керри». Комплимент помог справиться с небольшим потрясением. Но не ожидала я увидеть Эликса так скоро. Не ожидала. Он только подошел или ждал моего появления. И да, планы на вечер придется скорректировать. За иглой схожу после ужина. Вижу, квакусы не испортили вам настроение. А как квакусы должны были испортить мне настроение, если с ними я не сражалась? Удивилась замечанию. Лишь один был живой, остальные нежить. Я могла с ними справиться и вычислить некроманта их создавшего. Но лорд Мэтиас не выпустил из магмобиля. Черную одежду, в которой Эйликс уничтожал квакусов, сменила элегантное пальто кремово-коричневого цвета. Растёгнутые верхние пуговицы позволили увидеть под ними черную форму с нашивками и знаками отличия. В такой ходили все преподаватели школы. Лорд Мэтиас поступил правильно. Эмиссар поддержал здоровяка. Я морально приготовилась услышать привычное замечание, что девушки хрупкие, их нужно оберегать, Но вместо этого Эликс протянул тарелку. «Это для вашего питомца. Маленьких шмырей нужно часто кормить отварным мясом». «Значит, все-таки шмырь». Я не сильно удивилась. Морально была готова. Слишком уж котик необычен и умен. «Спасибо», — взяла тарелку. «Сырое мясо давать не надо вообще?» «Нет», — покачал головой Эликс. «Сырое должен ловить сам. Он ведь прирожденный охотник». Возвращаясь в дом, я обернулась, проверяя, идет ли за мной эмиссар. Шёл, приняв молчаливое приглашение. «Расскажите, как добыли шмыря?» — попросил Эликс. Я усмехнулась и честно призналась. Скорее, это он меня добыл. Укусил, когда остановилась в одном трактире и убежал в лес. Через несколько дней мы снова встретились, но уже в другом месте. Он шел к вам, ориентируясь на оставленную метку, хоть и маленький но добрался бы даже в долину Адарай. Эмиссар застыл. Навстречу нам выкатился черный клубочек. «Нокс, смотри, тебе принесли ужин». Присев, я протянула аппетитный кусочек. «Кажется, это мясо птицы. Пахло приятно». «Эта миска тоже для Нокса», — заметил эмиссар. Я поставила тарелку на пол, но Шмырь сначала съел мясо, которое я предложила, затем только подошел к остальному. Он ел быстро, распушив хвост и расставив лапы, будто прикрывая собой тарелку. «Какой же он шмырь! Обыкновенный кот!» «Леди Керри, позволите проводить вас на ужин?» «С удовольствием!» — кивнула я. Помыв руки, я немного полюбовалась на ужинающего котенка. Еще минуту назад горка из мяса была больше, чем Нокс, а сейчас уже осталась половина. «Я ничего не знаю о шмырях!» Повинилась, стараясь не думать о том, что иду рядом с эмиссаром, опустив ладонь на его стальное предплечье. Как удивительно! Еще несколько дней назад я приходила в ужас от мысли, что нечаянно разбужу его. Теперь мое запястье украшает знак его невесты, и мы мирно беседуем о шмырях. А еще, еще мне легко и спокойно с ним рядом». В симбиозе со шмырем нет ничего сложного. Сразу осознайте, что у вас есть все, что необходимо вашему питомцу. Вы лучшая для него хозяйка, иначе он бы вас не выбрал. И все же я бы хотела почитать специальную литературу. Постараюсь найти, — пообещал Эйликс. Сейчас заботьтесь о нем, как об обычном котенке, учитывая небольшие особенности. Позже, когда вырастет, он станет вашим верным другом и защитником». Если потребуется поделиться магией или, наоборот, поглотит излишки. Миссар рассказывал интересно. Я давно никого не слушала с таким вниманием. Лучи заходящего солнца окрасили мир в яркие теплые оттенки. Мы шли мимо одинаковых аккуратных коттеджей. Возле каждого росли краснолистные дубы. Невольно вспомнились школьные врата, поглощающие тьму. На территории много шарлаховых дубов. Это ведь... Неспроста. Это дерево тьмы», — коротко ответил Эйликс, не вдаваясь в подробности. Я не настаивала, да и дальше стало не до разговоров. Мы вошли в общежитие, на первом этаже которого находилась огромная столовая. Вопреки моим ожиданиям, курсантов школы было в разы меньше, чем студентов в КОМ. А может, слишком рано? Не все еще столы накрыты. Дежурные расставляли чашки и тарелки с едой. Интересно, что в КОМ самообслуживании можно выбирать на раздаче, взять больше или отказаться от чего-то. Хотя о чем я? Школа кромешников – военизированное учебное заведение. Не удивлюсь, если в столовую ходят строем. И наверняка тут действует правило. Не успел поесть со своей группой – останешься голодным. Ощутив чужой взгляд, обернулась. В числе дежурных были Седж и его товарищ Ниваш. Несколько секунд мы смотрели с Седжем друг другу в глаза. Затем парень отвернулся и принялся раскладывать столовые приборы. Когда мы отправлялись за зельеварами, группа Седжа угодила в карцер. Вероятно, дежурство в столовой — более мягкое наказание. Серьезно же они подрались. А все из-за меня. В столовую черным потоком влились несколько десятков курсантов. «Все в порядке?» — спросил Эйликс, отметив, что я замедлила шаг. — Да. Я осмотрелась, выискивая взглядом стул преподавателей. Он стоял почти у самой стены и накрыт был в разы щедрее. Разноцветные салаты, пышные пироги, жареная рыба и мясо с золотистой корочкой стояли по центру длинного стола в больших блюдах. Оправданные изобилие, учитывая, что преподают тут преимущественно огромные мужчины. Сейчас за столом, на навскидку, больше десяти человек. Уже знакомые мне лорды Архан, Мытес, Лись и Кариш. По левую руку от Эйликса сидел целитель власей. Чуть дальше — его помощницы. Несколько кромешников я встречала во дворе школы, но не знала имен. Пять стульев пустовало. Кто-то опаздывал? Или они для гостей? «Добрый вечер!» — поприветствовала я сидящих за столом. Чувство неловкости пришло так не кстати. Имею ли я, чужачка, право находиться здесь? Мои чувства не передать, когда поняла, что и сидеть придется по правую руку от Эйликса. Вообще здорово. Почетное место. Разве оно не полагалось заместителю директора? И все же я безропотно опустилась на пододвинутый Эйликсом стул. Лорд Архан отмер первым. Добрый вечер, леди Керри. «Коллеги, кто еще не знает, позвольте представить вам временно исполняющую обязанности некроманта Леди Керри». Ее пригласил прочесть несколько лекций директор Ротта. Вроде бы сказал все правильно, да только в голосе звучал вызов, обращенный к Эйликсу. «Лорд Архан, вы хотели сказать «бывший директор?» «Нашего директора зовут Блай Эйликс». Втыкая вилку в румяный бок отбивной, насмешливо напомнил целитель власей. «Коллеги, «Если вы переработали и подводит память, милости прошу в лазарет. У нас с девочками много чудесненьких зелий». Щедрое приглашение никого не заинтересовало. Напряжение возросло. Кроме целителей и помощниц, больше никто не ел, даже не прикасался к столовым приборам. Пасмурный лорд Архан вперил взгляд Вейликса и грубо потребовал. «Ответьте!» «Почему кронпринц отдал вам школу? Почему позволил вышвырнуть лорда Ротту, который служил верой и правдой империи и на благо учеников? Чем вы шантажируете его высочество?» «Я забыла, как дышать». Кромешники помрачнели. Целитель власти закашлялся, подавившись мясом. Эмисар вкрадчиво поинтересовался. «Лорд Архан, вы считаете, что будущего императора...» «Можно чем-то шантажировать?» «Нет». Будто выплюнул короткое слово преподаватель. «Тогда следите за своими речами. Слишком уж вы эмоциональны». Кромешники, знакомые и те, кого я видела впервые, мрачно взирали на глупца, позволившего себе усомниться в силе правящего рода кариатор. Даже я, лотарейка, пришла в ужас от произнесенных слов. Особо не стараясь, здесь можно увидеть... «Государственную измену». Лорд Архан серьезно сглупил. «Вы зря рискуете будущим ради человека, который, вполне вероятно, не заслужил верности». «Я уверен в директоре Ротте». «Что ж, раз у вас нет аппетита, предлагаю прояснить несколько моментов». Медленно произнес Эйликс. «Обсуждение касается лорда Ротты. Желательно, чтобы он присоединился к нам». Не имею привычки обсуждать людей за их спинами. «Вы прекрасно знаете, что из-за ваших действий у лорда Ротта заболело сердце, и он сейчас в лазарете!» С неприкрытым гневом сообщил Архан. Вскинув бровь, эмиссар вопросительно посмотрел на целителя. Тот, поспешно промокнув салфеткой губы, ответил «Всего лишь воспаление. Воспаление хитрости». И добавил ядовито: Но если человек жаждет полежать в лазарете, кто я такой, чтобы отказывать? Желваки играли на лице лорда Архана, когда он выходил из-за стола. Если лорд Ротта сможет, то вскоре будет здесь. Пока мы ждем, предлагаю ознакомиться с некоторыми отчетами и докладными лорда Ротты, произнес Эйликс, и по правую руку от него на краю стола появилась стопка документов. Увидев ее, лорд Архан нахмурился и ускорил шаг. Эликс коротким жестом накрыл стол пологом безмолвия. В тот же миг документы, словно белые птицы, вспорхнули над столом, покружили немного и упали в руки преподавателей. Первым на прочитанное отреагировал худощавый блондин с примечательно длинными пальцами. Сколько, сколько тысяч я затребовал на пополнение фонда в прошлом месяце! Он. С мукой во взгляде посмотрел на присутствующих. Библиотека не получала этих денег. Якобы весной мы расширили оранжерею, мрачно сообщил крупный брюнет с небольшой бородкой. Его сосед швырнул свой лист на стол и громко сообщил. Оказывается, на моем виварии перекрыли крышу и обновили все перегородки. — Поставки мяса рогатого скота и птицы впечатляют, — присвистнул лорд Лис. «Мальчишки столько едят?» «Позвольте взглянуть». Лорд Карриш выхватил листок и сразу зашевелил губами, что-то подсчитывая. «Ежедневно на одного курсанта выходит больше килограмма мяса». «Это же вредно, даже для молодых мужчин», заметила вторая помощница целителя и скромно потупила глаза. «Ха, забавненько! У меня есть сменщик!» развеселился целитель власий «Да кто поедет в Адарай на такую зарплату?» «Хм, а ничего, так у меня зарплата. На бумаге». «Считаю, нужно пригласить казначея школы», решительно заявил лорд Мэтиас. «Его больше нет», ответила Эликс невозмутимо. «Убили!» тихо пискнула Яриника, одна из помощниц целителя. Эликс услышал и одарил ее снисходительным взглядом. Казначея забрал кронпринц в столицу для допроса. «Если все так серьезно, то почему не забрали и лорда Ротту?» — спросил лорд Кариш, и тотчас сам ответил. «Забыл. Он же родственник императрицы. Будут действовать мягче». Ропот преподавателей остановил эмиссар, встав со стула. «С частью документации мы ознакомились. Больше сможете увидеть в моем кабинете. Сейчас же предлагаю поужинать». Он с предвкушением улыбнулся, но не так, как всегда. «Давно ли вы ели студенческую кашу?» Не дожидаясь ответа, Эйликс щелкнул пальцами. Тарелки из ближайшего стола, еще не занятого курсантами, поменялись местами с тарелками преподавателей. «Это было красиво. Жгуты тьмы, будто черные грациозные змеи, мелькнули в воздухе и аккуратно произвели обмен, ничего не уронив и не расплескав. Лишь у меня и помощниц целителя остались прежние порции. А мне?» «Разве я не временный преподаватель?» Прищурившись, я посмотрела на Эликса с вызовом. Его радость от явной подставы померкла. Кивнув, он нехотя выполнил мое требование. Набрав большую ложку каши с гуляшом, я решительно отправила ее в рот. Чтобы разжевать мелко порубленные кусочки мяса, у меня ушла целая вечность. Ну ладно, минута точно. Одна ложка — одна минута. «Сложно с чем-либо сравнивать то, что я съела. Даже отравленная прадедом еда была вкуснее». Преподаватели жевали молча, мрачно переглядываясь друг с другом. «Что-то я не могу понять. Это мясо рогатого скота или птицы?» С иронией поинтересовался лорд Кариш. Пятна гнева горели на его щеках. Не лучше выглядели и остальные кромешники. «Лорд Мэтиас?» Единственный, кто без труда пережевывал студенческую еду мощными челюстями, ответил на риторический вопрос коллеги. Это мясо раруки. Каждый выходной старшекурсники охотятся на них в джунглях, чтобы продать ценные внутренности зельевару из поселка Обортней, а тушу червя приносят в школу для кормления зверей вивария. Добывали раруку для вивария, но ели в итоге его сами. У бывшего директора вместо совести кошелек. «Червя!» — встрепенулся заведующий библиотекой блондин. И побледнел так, что я думала, его стошнит. Нет, зажмурившись, он далеко не литературно выразился. м, -м, -м стыд «Позор, упавший на мою голову!» «Хватит прочитать, Арктур, не только на твою!» — резко потребовал смотритель Вивария. «Я хочу посмотреть лорду Ротти в глаза». Судя по лицам присутствующих, это было общее желание. Но оно не сбылось. Лорд Архан, вернувшись враждебно, сообщил, что лорду Ротти стало хуже. Может, и к лучшему, что тому не хватило смелости взглянуть в глаза бывших подчиненных. Боюсь, его могли бы растерзать. Преподаватели разошлись, молча, не глядя друг другу в глаза. Единственные... Лорд Мэтиас собрал со стола документы и, всунув в руки Архану, сурово велел. «Ознакомься».